значение сейчас. 125. -е. В нашей вселенной зеркал и метафор человек служит отражением и параллелью всем существующим реальностям. Все они присутствуют в каждом сознании, хотя и глубоко скрыты. Бесконечный процесс приобретает конечность в каждой вещи. Каждая вещь это поперечный срез вечности. 126. -е. Конец всей эволюции это распад. Тут нет ничего абсурдного. Абсурдным было бы, если бы концом эволюции было бы идеальное состояние. Абсурдным было бы, если бы у эволюции был любой иной конец, кроме распада. Таким образом, эволюция бессмысленна, если это эволюция, направленная к чему-то. Она сейчас или она ничто. Лучшее состояние, лучшее устройство, лучшее я, лучший мир, все эти лучшие вещи берут начало в сейчас. 127. Целая не цепь, а волчок. Волчок все время вертится, но остается на месте. Можно указать на звено в цепи или точку на дороге и сказать «вот наилучшее место», но волчок всегда на одном месте. Масса волчка должна быть равномерно распределена относительно его центральной оси, иначе он начнет крениться и вихлять. Все тенденции, наблюдаемые во множестве религиозных и политических учений, которые настойчиво уводят прочь от жизни в настоящем, от сейчас, Все попытки заставить нас переместить основную тяжесть и энергию чаяния и надежд в некий иной мир, потусторонний или утопический, подобны беспорядочному движению массы внутри волчка. Мы разбрасываемся нашими возможностями, легко отдаем их во власть центробежных сил. Подлинный же смысл жизни тесно примыкает к оси каждого конкретного сейчас. 128. Не случайно поиск человеком собственного «я» государству ни к чему. Система образования организована государством так, чтобы продлить существование государства, а поиск и обнаружение собственного «я» зачастую означает и обнаружение подлинной сущности государства. 129. Наши нынешние образовательные системы полувоенные. Их цель – поставлять верных слуг и солдат, которые беспрекословно подчиняются и заведомо принимают навязываемую им подготовку как наилучшую из всех возможных. Наибольшего успеха в государстве добиваются те, кто наиболее заинтересован в том, чтобы продлить существование государства в неизменном виде. Одновременно это те, в чьи власти контролировать систему образования, в частности обеспечивать условия, при которых желательный для них продукт этой системы был бы отменно вознагражден. 130. -е. Государство и правительство – это образ мыслей, ориентированный на потом. Это системы, обслуживающие это самое потом. Мы говорим, он живет прошлым, и говорим это с жалостью или презрением. При этом большинство из нас живет будущим. 131. -е. Государство не желает быть, оно желает быть всегда. 132 Правда и то, что многие из нас живут завтрашним днем, потому что день сегодняшний непригоден для жизни. Но сделать сегодняшний день пригодным для жизни не в интересах государства. Несостоятельность государства по разным линиям главным образом и вынуждает человека жить в будущем, а основная причина этой несостоятельности заключается в том, что государство мира отказывается объединить усилия и решить две жизненно важные задачи – сократить численность населения и дать образование.